26 ноября. Лучше себя чувствую. Письма прочел и написал, и занялся предисловием на каждый день. Подвинулся, но не кончил. Ездил с Ольгой, Даниэлем и детьми кататься. Телеграмма от печатников неловко Как не желал освободиться в пустыню или умереть. Впрочем, может быть, все это нужно. Записать. Было два раза желание записать, а теперь забыл. Нынче два сочувствующие письма науки. Одно от Колечки. Он послал статью Ивану Ивановичу. Страница 354. 29 ноября. Стал очень бодро. Не одеваясь, начал работать над предисловием на каждый день. Вышел женщина, по дурной привычке хотел отказать. Вышла напротив радость. Постараюсь в другом месте описать. Работал исключительно спором. Кое-как кончил предисловие. Ездил с Душаном в Кольцовом, Застал в избушке на печи хозяина старика в агонии. Страница 354. 30 ноября. Записываю только, чтобы не запускать. И писать нечего и не хочется. Встал усталый. Просители по продаже для податей. Комментарий 164. Чуть-чуть занялся предисловием. Ездил в Новую Колпну. Там писарь рассказал, как собирают подати. Был Андрей, я не мог взять на себя, чтобы любовно говорить с ним. Также и дома был мне добр, хоть и не сделал ничего дурного. Обедал без Андрея, читал лемуля. Удивительное описание чуда, совершенного Лурдской Божьей Матерью. Комментарий сто шестьдесят пятый. Читал о Руссо в лексиконе. Профессор разобрал и осудил его. Комментарий 166. «Глупость людская все больше и больше ужасает меня. Ошибаются, думая, что можно заставить себя любить. Можно и нужно только удержать себя от того, что мешает любить. Побороть грех, понять соблазны, распустить суеверие и любовь. Любовь ко всем, сознание не одной своей, а всей жизни будет». Комментарии. 164. -е. Крестьяне рассказали, как у них за неплатеж подати описали имущество. Их рассказ лег в основу очерка подати, который позднее составил последнюю часть «Трех дней в деревне». 165. -е. Толстой, читая роман Эмиля Бомана «Жертва», удивлялся, как это автор, который стоит на уровне современного просвещения, знает и социализм, и анархизм, и все-таки верит в исцеление в Лурде. Русский автор не мог бы серьезно писать о такой бессмыслице. Смотри, есть записки, запись от 5 декабря 1909 года, 166 -е. статья профессора В.И. Герье Руссо в энциклопедическом словаре Брагауза и Фрона, конец комментария. Страница 354, 1 декабря. Ходил утром к курносинковой, заходил и к Шентикову. Положение голопузых у Курносенковой ужасно. Очень хочется написать три дня в деревне. Работал над предисловием. Письмо об имении, переведенном на жену, к стыду моему, огорчило меня и очень. Ездил верхом к Маре Александре. Приехал Иван Иванович. Спал, иду обедать. Третье декабря. Вчера пропустил. Ходил на деревню к старости. Просители обманывают. Все так же жалко. Хорошо работал над предисловием. Как будто кончил. Ходил на каток. Сашей любовался. Будешь переписывать, помни, что любоваться хочу в тебе такой же духовной энергии. Иван Иванович, Елена Евгеньевна, Буланжем. Так хорошо. Просто близко, дружно. Вечер увлекся поправкой Ми-Ти. Может быть хорошо. Комментарий 167. Сегодня спал очень мало, с кошмаром. Встал поздно, ходил по саду. Пропасть нищих. Не хватает на всех внимания. Одному отказал. Записать. Первое. Чтобы быть художником слова, надо, чтобы было свойственное высоко подниматься душой и низко падать. Тогда все промежуточные ступени известны, и он может жить в воображении, жить жизнью людей, стоящих на разных ступенях. Второе. Не люблю, даже считаю дурным поэтически, художественные Драматическое третирование религиозно-философски-этических вопросов, как Фауст, Гёте и другое. Об этих вопросах надо или ничего не говорить, или с величайшей осторожностью и вниманием, без риторики фраз и, помилуй бог, рифм. Вчера получил письмо Черткова и выписки из дневника его. Поразительно, как мы духовно работаем на одной и той же плоскости. «Вечер ходил по дороге». Сел к бабе, вывалился из саней. Телятинские мужики просили у меня дорогу, было тяжело. Сказал Соне хорошо, мягко, и она сделала. Очень приятно. Вечер чувствовал себя особенно слабым, сонным. Читал Ли Моле. Он верит в католицизм и рассчитывает на большой круг читателей, тоже верующих. Письмо от Трегубова. Надо ответить. Комментарий шестьдесят седьмой. Толстой исправлял составленную Буланже книжечку о китайском философии ми В скобках Му ди Конец комментария. Страница 355. 6 декабря. Встал рано, ходил далеко. Дома хорошо исправил науки. Комментарий 168. Написал письма. Ходил на деревню. У Морозова восемь сирот, больная старуха. У Резунова Семенова гость. Когда я сказал, что умру охотно, он сказал, что ж вам умирать, у вас капитала хватит, хлеба и на вас хватит. Ездил в сопровождении большой компании в двух санях. Сейчас ложусь спать до обеда. Вечером душам принес анархизм со своими замечаниями. Последнее очень верно, что конец слаб. Я принял к сведению, поправлял, но пришел все-таки к решению не публиковать. «Недобрая статья, не надо». Комментарий 169. 7 декабря. Все не здоровится. хотя нельзя пожаловаться. Письма не читал, писал Орлова. Комментарий 170. Немного подвинулся, ездил к Марии Александре. На душе хорошо, слабо, но не дурно. Ложусь спать до обеда. 9 декабря. Вчера вечером читал Пуссе. Комментарий 171. Нынче встал не поздно, здоровье лучше, прекрасная погода, ничтожные письма, поправил добавление о науке, начал поправлять разговор за обедом, не кончил, ездил верхом, Саша записала то, что в постели думал. Очень уж много я набрал работы, иду обедать. Комментарии. Сто шестьдесят восьмой. Статья еще о науке. Полное собрание сочинений, том тридцать восьмой. 169. -е. Статья "Анархизм" была опубликована в 1911 году под заглавием "Пора понять". Полное собрание сочинений, том 38. -й. 170. -е. Очерк "Сон". Смотри комментарий 144. -й. И 171. -е. То есть первый номер за декабрь 1909 года журнала "Редактируемого посе". Жизнь для всех. Конец комментария. 12 декабря. Все по-старому, по-обычному. В постели записал только письмо Фиалка революционеру-рассудителю о религии. Письма трогательные, длиннейшие от копыла. Все за что-то сердится и язвит. Я не читал всего, но рад, что ни малейшего зла не чувствую, но прямо жалко. Он верно больной. Поправлял сон. Еще придется поработать, но форма эта может быть удачная». 13 декабря, по-обычному. Письма от Черткова. Работал над сном, подвигается. Ездил к Маре Александре. Прекрасная погода. Иду обедать. Все так же нет прежней твердости и радости. Интересно нынче и очень полезно для освобождения от заботы от славы Люской. Прислана статья в русском знамении, где говорится о том, что я проповедник материализма, отрицающий все духовное, И в книге Джеймса «То, что я меланхолик, близкий к душевной болезни». Комментарий 172-173. «Очень полезно сейчас чувствую хорошее влияние. Надо помнить, иду обедать, записать. Первое. Дети тем особенно милы, что живут всегда в настоящем. Даже их мечты есть жизнь в настоящем и не нарушают ее». Комментарии 172. -й. Статья в Черносотиной газете «Русское знамя» от 29 ноября. Трагикомедия нашей русской жизни. Подпись Ермонкин. 173. Джемс «Многообразие религиозного опыта. Москва, 1910 год». Конец комментарий. Страница 356. -я. 14 декабря. Проснулся со знобом, все сильнее и сильнее, дошло до чрезвычайной тряски озноба. Потом жар 42 градуса, и я все забыл. Ночью видел Андрея, какого-то доктора, Буланджем. Всю ночь было плохо, но очухался и на душе так хорошо, как только могу желать. Не нужно усилия для любви ко всем. Правда, когда окружен одними любящими, это легко. Утром пришли и Михайло, и Сергей, они все были в Туле. Весь вечер провел Балея приехала Софья Андреевна, очень нехорошо и нетерпеливо переношу. И все так же слабо чувствую то, что чувствовал три дня назад, что я работник, и нужно только его одобрение, которое я всегда знаю в душе и знаю, когда не заслуживаю его. Читал книгу Джемса, наверное, отношение к предмету научное. Ох, это научное. 15 декабря. Ночь почти не спал. Изжога такая, какой никогда не испытывал. Оделся и сижу на кресле. Продиктовал письма. Думал, о сне и кажется хорошо, но не в силах писать. Теперь второй час. Двадцать часов ничего не ел и не хочется. Не могу не видеть грубого суеверия медицины. Но сказать это людям, живущим во всех смыслах, ею нельзя. Теперь половина второго. А и трогательное письмо. Отвечал. Сейчас шесть часов и мне получше.